Глава пятая. Долго и внимательно смотрела я в небесно-голубую гладь монитора, вспоминая эти слова, что мучили меня изнутри. Три страницы про любовь написались легко, будто мне их продиктовали. Внятно, разборчиво, как детям в школе. Я подняла руки вверх, чтобы отдохнуть. Смотрела в окно, потом снова в монитор. Что-то привлекло мое внимание, и я вернулась к первой из написанных сегодня страниц. Перечитала, как обычно, с отвращением к себе. Плохо, чуть лучше. «Почти хорошо. Стоп! А это здесь откуда?» В текст зашёл некий Игорь. Крепкий, большой рот и с чуточку раскосыми глазами. Игорь, как было сказано, смотрел на неё внимательно, будто чего-то ожидая. Я посмотрела на дрыхнущего без задних лап Шумахера и потом ещё раз в монитор. Честное слово, никакого Игоря я не придумывала. В моём повествовании и так уже дышать нечем от персонажей. Попробовала писать дальше, забыв про это странное явление. Потом просто выделила этот кусочек и нажала «Делит». Еще пять страниц готовы, молодец, теперь можно и чаю выпить. На кухню пошли вместе с Шумахером. Он вился красивыми восьмерками вокруг моих ног, будто расписывался в бесконечности своего голода. Пришлось отдать верному дружку кусочек сырого мяса, который я планировала приготовить на ужин. С кружкой чая в руке, теперь уже без Шумахера, он бегал с подаренным мясом по кухне, делая из него нехитрые стенные аппликации, потом соскребал их лапой и подбрасывал вверх, словно Майкл Джордан в свои лучшие года. Вернулась к монитору, где плавали красивые цветные рыбки. Шумахеру иногда нравилось на них смотреть. Enter и перечитать новый кусок. Героиня была на грани того, чтобы отдаться наконец герою, я ему заранее по этому поводу сочувствовала. Но вместо этого прочитала подробный абзац про неких Зину и Люсю. «Зина», — говорилось во фрагменте, — «довольно крупная брюнетка с большущими карими глазами, а Люся — стройная белокурая девушка, похожая на умную лисичку». Сравнение действительно было моим, но ко всему остальному я отношения не имела. Я припала к компьютеру и зачем-то понюхала его. Запах был абсолютно спокойным, мой друг и не думал перегреваться. Однако нет никаких гарантий, что я не перегрелась сама. Хм, что ж, раз уж я все равно сошла с ума, прочитаю до конца. Прошлась по предыдущему тексту, так и есть кусок про Игоря снова на том же месте». Читаю дальше. Зина и Люся, крепкие спортивные девушки, студентки УПИ, Уральского политехнического, который теперь называется УГТУ УПИ, Уральский государственный технический университет, Зина Калмогорова и Люся Дубинина. Дальше в тексте был небольшой пробел, а чуть ниже, левее, я прочитала слово «пожалуйста». Как будто у того, кто писал этот текст, совсем закончились силы, и он остановился, едва успев сказать главное. Принтер тихо вздохнул, зажег зеленый огонек и, постукивая, словно швейная машинка, начал печатать последние страницы. Текст, который писала не я, был выделен курсивом. В общем, выхода не оставалось. Пришлось лезть в шкаф за красной сумкой Мальбора. На ней, развалившись и демонстрируя пушистый из-под, дремал шумахер. Я бережно взяла его под животик и перенесла в кресло. Он даже глаз не открыл. А я расстегнула сумку и начала читать все бумаги подряд, прямо в коридоре, сидя на коврике.